«Он сказал это мисс Армитедж, думая, что они одни?» «Ну, так я понял. Имейте в виду, сам он об этом умолчал. Он вообще не упоминал мисс Армитедж. Я это говорю со слов миссис Джослин. Она позвонила спросить, что произошло. Это она упомянула мисс Армитедж». Мисс Силвер кашлянула. «Должно быть, это страшно потрясло бедную девочку. Она отнюдь не выглядит крепкой». Вы ее знаете? Я с ней встречалась. Очень приятная девушка. Вы хотите сказать, что между ней и сэром Филиппом что-то есть? Похоже, что так, раз он сразу бросился к ней. Послушайте, если дело в этом, то у него обнаруживается очень серьезный мотив. Скажем, он по рукам и ногам связан этой женщиной. Сам не знает, жена она ему или нет, но не может доказать, что не жена. Мотив очень серьезный. Он помолчал и добавил, его револьвер пропал. Он признает, что оружие было здесь вчера вечером. Что вы на это скажете? Мисс Силвер отказалась что-либо говорить об этом. Она высказала мнение, что дело очень интересное и без сомнения находится в весьма компетентных руках. Она дружески улыбнулась старшему инспектору и с совершенно искренней нотой восхищения в голосе сказала, «Было очень любезно с вашей стороны обрисовать мне положение дел». Я действительно очень интересуюсь, особенно после вчерашнего довольно любопытного происшествия. Фрэнк Эббот испытал живое любопытство. Что еще за кролика Моди собирается вынуть из шляпы? Он сжался при мысли, насколько шокировало бы ее это сравнение. Или не шокировало бы? Никогда не знаешь, чего ждать от Моди. Лэм же, если и испытал сколько-нибудь любопытство, то никак его не проявил. «О, да, вы же хотели мне что-то сказать!» — непрежно бросил он. С легким оттенком неодобрения мисс Силвер произнесла. «Есть нечто, что я почувствовала своим долгом вам сообщить. Но выкладывайте, мне уже пора приступать к делу!» Оттенок неодобрения стал чуть более отчетливым. У старшего инспектора возникло мимолетное ощущение, что он опять в школе, и его, кажется, ждет нагоней. Ощущение было настолько сильным, что некоторое время он явственно видел сельский класс, где учился в детстве, длинную голую комнату, ряды парт, краснощеких деревенских детей, маленькие окошки, из которых открывалось летнее небо и несло жужжание пчел, классную доску, лицо учителя. Старая мисс Пейн, он столько лет о ней не вспоминал. Все это мгновенно пронеслось перед его мысленным взором, но тут он обнаружил, что сидит прямо и почтительно слушает мисс Силвер. Вчера днем солнце на минуту вышло, и я подошла к окну и посмотрела на улицу. Леди Джослин, я буду называть ее так для удобства, шла по улице. — Что? — мисс Силвер наклонила голову. Она остановилась на противоположной стороне улицы и посмотрела вверх, на окна «Монтагю Маншенс». Она стояла так некоторое время, просто стояла и смотрела. Меня она, конечно, не видела, поскольку я стояла за занавеской. Не знаю, было ли у нее намерение войти. Если бы она это сделала, то, быть может, до сих пор была бы жива. Возможно, она подумала, что опасность не так велика. как ей казалось, но я выяснила, что перед этим она звонила миссис Гард Олбини, вы должны помнить ее, под именем Дженни Смит, и попросила мой адрес. Гард Олбини – это связующее звено. Именно у них в доме я и познакомилась с мисс Армитедж. Лэм смотрел на нее, нахмурившись и с напряженным вниманием. «Это все?» «Ни в коем случае. За леди Джослин следили». «Что?» – на сей раз воскликнул Лэм. Следила девушка в поношенном коричневом пальто и повязанном на голове лилово-коричневом шарфе. Она была совсем молодая, я бы сказала, не больше семнадцати лет, и она выбежала в спешке, потому что на ней были домашние туфли. Она поднялась на крыльцо одного из домов, напротив, и оттуда следила за леди Джослин. «Послушайте, как вы узнали, что это леди Джослин?» После ее возвращения из Франции снимки портрета кисти Эмори были во всех газетах. То, что это была она, не подлежит сомнению. Помимо всего прочего, об этом говорит ее поведение в тот момент, когда я говорила с ней об этом происшествии. «Вы с ней говорили?» «Да, по телефону, но я еще вернусь к этому». Поскольку я знала, что полицейские удовлетворились версии о несчастном случае с мисс Коллинс и больше не интересовались леди Джослин, тот факт, что за ней следят, привлек мое внимание. В любом случае, молодая девушка, которую я видела, не могла быть задействована в полицейском расследовании. Я сочла дело любопытным и несколько тревожным. Моя любимая горничная, Эмма Медоуз, как раз собиралась выйти на почту. Я попросила ее проследить за девушкой и, если возможно, выяснить, куда она пошла. И что же? Эмма держала в поле зрения их обеих, пока леди Джослин не подозвала проезжавшее мимо такси. Думаю, нет сомнения, что она поехала прямиком на эту квартиру. Девушка развернулась и пошла обратно той же дорогой, какой пришла. Эмма последовала за ней, но, к несчастью, немного позже потеряла ее из виду на оживленном углу. Когда она сама пробралась сквозь толпу, она пожилая и довольно тучная, девушки нигде уже не было видно. Она могла войти в магазин, а могла и сесть в автобус. «На какой улице это было?» Мисс Силвер сказала, а Фрэнк Эбботт записал название. Мисс Силвер продолжала. «Позднее, после чая, я позвонила леди Джослин». «Зачем вы это сделали?» «Тщательно обдумав дело, я пришла к заключению, что если за ней установлена слежка, то это, по всей вероятности, не по приказу полиции. Когда я спросила себя, в чьих интересах было бы держать ее под наблюдением, ответ был очень прост. Я имела основание полагать, что у нее имеются нелегальные компаньоны, сочтя совершенно невозможным принять выводы полиции в отношении смерти мисс Коллинз. И мне пришло в голову, что если ее компаньоны, установившие за ней слежку, узнают, что у нее возникло желание повидаться со мной, Она будет в очень серьезной опасности. Мое имя неизвестно, конечно, широкой публике, но, особенно со времен дела Харша, оно могло стать известным тем, с кем была связана леди Джослин. Поэтому я решила ее предостеречь. Если у нее было намерение покинуть своих компаньонов, то я чувствовала, ее следует в этом поддержать. Итак, вы ей позвонили. Что она сказала? Мисс Силвер серьезно покачала головой. Ее настроение изменилось. Она уверенно утверждала, что не знает, о чем я говорю. Я сказала, что могу приехать к ней. И, по-моему, был момент, когда она заколебалась. Но потом быстро положила трубку. Я думаю, она боялась, но все-таки приняла решение довести свое дело до конца. Лэм поднялся на ноги, пробурчав. «Хм, «Ну, это мало нам что дает».